Несомненно, они платили дань русам пшеницей, как до этого мадьярам. Говоря об отношениях между русами и хазарами, мы можем предположить, что ко времени первого появления скандинавов в Приазовье, около 739 года, хазары использовали их в качестве союзников против арабов. Миграция Савартия, или Севордиков в Закавказье, возможно, была предпринята по совету хазар. Варяги, распространившие свой контроль над асами в Азовском регионе, сначала, вероятно, стали вассалами хазарского Кагана, как и сами асы до прихода варягов. В таком случае вспомогательный отряд асов в хазарской армии должно быть был заменен русским, а вождь русов, Русский тархан занял то положение, которое в хазарской системе принадлежало вождю асов, а стархану. Видимо, что Ра стархан, упоминающийся в книге Табари, на самом деле был Рус тарханом. Уже говорилось. Смотрите главу 6, раздел 2, что А стархан занял в Хазарии со временем положение помощника кагана Анша или Айша. Представляется вероятным, что теперь рус Тархан добился той же чести, а если так, то отсюда и появился у русов титул Кагана. Мы можем предположить, что со временем стали вспыхивать ссоры между хазарами и русами, и рус Тархан, или помощник Кагана, провозгласил себя независимым правителем с титулом Кагана. Есть определенные основания к тому, чтобы датировать это событие 825 годом. Смотрите раздел 6 ниже. На мой взгляд, именно к борьбе между хазарами и русами могут быть отнесены главы 10 и 11 книги Константина Багринародного «De Administrando империи Конечно, Константин не упоминает русов в этих главах, в которых речь идет о Алланах, но, как мы предположили, Алланы или Асы находились в это время под господством русов. Таким образом, можно утверждать, конечно, в порядке пробы, что правитель Аллании, которого упоминает Константин, был русским каганом. В главе десятых своего труда Константин говорит о народах, которых можно было бы использовать против Хазар в случае войны между последними и Византийской империей. Отметим, что Узы могут вести войну против Хазар, так как они живут поблизости. Также и правитель Алании, поскольку девять областей Хазарии находятся рядом с Аланией, И Алан может, если захочет, разорить их, нанеся тем самым много вреда и разрушений Хазарам, потому что именно из этих девяти областей Хазария черпает свое благосостояние и процветание. В следующей, одиннадцатой главе, Константин говорит, что правитель Алании может также напасть на Хазар, когда те находятся на пути либо к Саркелу, либо к Херсонесу. Поскольку Саркел был построен в 833 году, глава 11 должно быть описывает ситуацию позднее этой даты, в то время как глава 10 отражает положение до 833 года. Упоминание Саркела знаменательно, поскольку, как мы увидим, смотрите раздел 10 ниже, он был построен, чтобы препятствовать нападениям русов на Хазарию. Таким образом, представляется вполне вероятным, что в главе 11 русы подразумеваются как возможные противники Хазар, и рассмотрение этой главы добавляет аргументы в пользу нашего предположения, что правитель Алании может быть идентифицирован как русский Каган. В те времена, когда писал Константин, Киев уже стал более значительным русским центром, нежели Тмутаракань. А поскольку Константин уделял много внимания Киевской Руси, в ряде других глав своего труда он, возможно, предпочел упустить название Русь из глав 10 и 11, в которых речь идет об Азовской территории, чтобы избежать путаницы. Название Алания использовалось в этих главах